Глава 16. Однажды Михаил Аверьянович пришел после обеда, когда Андрей Ефимович лежал на диване. Случилось так, что в это же время явился и Хоботов с бромистым калием. Андрей Ефимович тяжело поднялся, сел и уперся обеими руками о диван. — А сегодня, дорогой мой, — начал Михаил Аверьянович, — — У вас цвет лица гораздо лучше, чем вчера. — Да вы молодцом! Ей-богу, молодцом! — Пора, пора поправляться, коллега, — сказал Хоботов, зевая. — Небось, вам самим надоела эта конетель? — И поправимся, — весело сказал Михаил Аверьянович. — Еще лет сто жить будем. Так-тось! — Сто не сто, а двадцать еще хватит, — утешал Хоботов. — Ничего, ничего, коллега, не унывайте. Будет вам тень наводить. — Мы еще покажем себя! Ха -ха -ха -ха, — захохотал Михаил Аверьянович и похлопал друга по колену. — Мы еще покажем! — Будущим летом, Бог даст, махнем на Кавказ и весь его верхом объедем. хоп хоп гоп-гоп, а с Кавказа вернемся, гляди, чего доброго, на свадьбе гулять будем. Михаил Аверианович лукаво подмигнул глазом. — Женим вас, дружка милого, женим! Андрей Ефимович вдруг почувствовал, что накипь подходит к горлу. У него страшно забилось сердце. «Это пошло», — сказал он, быстро вставая и отходя к окну. «Неужели вы не понимаете, что говорите пошлости?» Он хотел продолжать мягко и вежливо, но против воли вдруг сжал кулаки, и поднял их выше головы. «Оставьте меня!» — крикнул он не своим голосом, багровея и дрожа всем телом. «Вон! Оба! Вон! Оба!» Михаил Аверьянович и Хоботов встали и уставились на него сначала с недоумением, потом со страхом. «Оба вон!» — продолжал кричать Андрей Ефимович. «Глупые люди! Глупые люди! Не нужно мне ни дружбы, ни твоих лекарств, тупой человек! Пошлость, гадость!» Хоботов и Михаил Аверьянович, растерянно переглядываясь, попятились к двери и вышли в сени. Андрей Ефимович схватил склянку с бромистым калием и швырнул им вслед. Склянка со звоном разбилась о порог. «Убирайтесь к черту!» — крикнул он плачущим голосом, выбегая в сени. «К черту!» По уходе гостей Андрей Ефимч, дрожа как в лихорадке, лег на диван и долго еще повторял. «Тупые люди! Глупые люди!» Когда он успокоился, то прежде всего ему пришло на мысль, что бедному Михаилу Аверьяновичу теперь должно быть страшно стыдно и тяжело на душе, и что все это ужасно. Никогда раньше не случалось ничего подобного. Где же ум и такт, где уразумение вещей и философское равнодушие? Доктор всю ночь не мог уснуть от стыда и досады на себя, а утром часов в десять отправился в почтовую контору и извинился перед почтмейстером. — Не будем вспоминать о том, что произошло, — сказал со вздохом растроганный Михаил Эверьянович, крепко пожимая ему руку. — Кто старое помянет, тому глаз вон. — Любавькин. Вдруг крикнул он так громко, что все пчитальоны и посетители вздрогнули. «Подай стул!» «А ты подожди!» — крикнул он бабе, которая сквозь решетку протягивала к нему заказное письмо. «Разве не видишь, что я занят?» «Не будем вспоминать старое», — продолжал он нежно, обращаясь к Андрею Ефимовичу. «Садитесь!» «Покорнейше прошу, мой дорогой!» Он минуту молча поглаживал себе колени и потом сказал, «У меня и в мыслях не было обижаться на вас. Болезнь не свой, брат, я понимаю. Ваш припадок испугал нас вчера с доктором, и мы долго потом говорили о вас, дорогой мой». «Отчего вы не хотите серьезно заняться вашей болезнью? Разве можно так?» «Извините за дружескую откровенность», — зашептал Михаил Аверьянович, «вы живете в самой неблагоприятной обстановке. Теснота, нечистота, ухода за вами нет, лечиться не на что. Дорогой мой друг». Умоляем вас вместе с доктором, всем сердцем, послушайтесь нашего совета. Ложитесь в больницу. Там и пища здоровая, и уход, и лечение. Евгений Федорович, хотя и моветон, между нами говоря, но сведущий, на него вполне можно положиться. Он дал мне слово, что займется вами». Андрей Ефимович был тронут искренним участием и слезами, которые вдруг заблестели на щеках у почмейстера. Уважаемый, не верьте, — зашептал он, прикладывая руку к сердцу, — не верьте им. Это обман. Болезнь моя только в том, что за двадцать лет я нашел во всем городе одного только умного человека, да и тот сумасшедший. Болезни нет никакой, а просто я попал в заколдованный круг, из которого нет выхода. Мне все равно, я на все готов. Ложитесь в больницу, дорогой мой. Мне все равно, хоть в яму. Дайте, голубчик, слово, что вы будете слушаться во всем Евгения Федоровича. — Извольте. Даю слово, но повторяю, уважаемый, я попал в заколдованный круг. Теперь все, даже искреннее участие моих друзей, клонится к одному — к моей погибели. Я погибаю и имею мужество сознавать это. Голубчик, вы здоровите. К чему это говорить? Сказал Андрей Ефимович с раздражением: Редкий человек под конец жизни не испытывает того же, что я теперь. Когда вам скажут, что у вас что-нибудь вроде плохих почек или увеличенного сердца, и вы станете лечиться, или скажут, что вы сумасшедший или преступник, то есть, одним словом, когда люди вдруг обратят на вас внимание, то знайте, что вы попали в заколдованный круг, из которого. Уже не выйдете. Будете стараться выйти и еще больше заблудитесь. Сдавайтесь, потому что никакие человеческие усилия уже не спасут вас. Так мне кажется. Между тем у решетки толпилась публика. Андрей Ефимович, чтобы не мешать, встал и начал прощаться. Михаил Аверьянович еще раз взял с него честное слово — и проводил его до наружной двери. В тот же день, перед вечером, к Андрею Ефимовичу неожиданно явился Хоботов в полушубке и в высоких сапогах и сказал таким тоном, как будто вчера ничего не случилось. — А я к вам по делу, коллега. Пришел приглашать вас. Не хотите ли со мной на консилиум, а? Думая, что Хоботов хочет развлечь его прогулкой или в самом деле дать ему заработать, Андрей Ефимович оделся и вышел с ним на улицу. Он рад был случаю загладить вчерашнюю вину и помириться, и в душе благодарил Хоботова, который даже не заикнулся о вчерашнем и, по-видимому, щадил его. От этого некультурного человека трудно было ожидать такой деликатности». — А где ваш больной? — спросил Андрей Ефимович. — У меня в больнице. Мне уж давно хотелось показать вам. Интереснейший случай. Вошли в больничный двор и, обойдя главный корпус, направились к флигелю, где помещались умалишенные. И все это почему-то молча. Когда вошли во флигель, Никита по обыкновению вскочил... И вытянулся. — Тут у одного произошло осложнение со стороны легких, — сказал в Хоботов, входя с Андреем Ефимовичем в палату. — Вы погодите здесь, а я сейчас. Схожу только за стетоскопом. И вышел.